Три. Ложка зачерпнула хлопья с молоком, но не отправилась в рот, чтобы доставить в желудок порцию питательных веществ, а заняла позицию для броска. Еле невинно посмотрел на Яннику. «Швырнешь в меня, и я тебя по стенке размажу», — предупредила она. «Мне сейчас не до твоих животных выходок». «Будь я достославен, как наш отец, ты бы в жизни так не заговорила со мной, женщина». Алва тоже сидела за столом. Ее тонкие пальцы скользили по суперобложке книги «В овчарне. Мифология гунов». «Вообще-то, Ели, ты рожден женщиной, и она же сделала нашего отца достославным. И окружают тебя сейчас тоже женщины, и как минимум одна из них втрое сильнее тебя, если не все». Сив в этот момент выкладывала на тарелке ломтики подмороженного мяса, но и она качнула головой, признавая правоту Алвы. — Ах, боже! Да вы не считаетесь, дамочки! — отмахнулся Ели. — Вы волчицы, семья, боевые подруги. Вы мои женщины. — И папины! — ехидно подсказала Янника. — И папины! Отвали, людоедка! Ели уязвленно уткнулся в свою тарелку. В окна лился белый утренний свет, но никто не радовался, предвкушая застать на улице исчезающий ночной морозец. Завтрак протекал вяло. Отсутствие Виго сказалось не только на атмосфере в семье. Этой ночью дом побывал в плену ночных кошмаров. Яника видела во сне Феликса. Паренек был отстранен и высокомерен. Под конец у него лопнула шея, но оттуда полезла не шерсть, а белые трупные черви. Алве снились заснеженные поля, по которым брел одинокий черный волк. Она бежала за ним, но лишь для того, чтобы узнать, что по полям тащились кости, обтянутые облезлой шкурой. Ели, наверное, был единственным, кто мог похвастаться сновидением. Во сне он дрался со страшным зверем с золотыми рогами и проиграл ему, но проиграл как воин, заслужив себе место на перу богов. Что снилось Сиф, никто не спрашивал. Сама она не делилась откровениями разума, а на рассвете выбралась на заднее крыльцо и долго там стояла. Оттуда открывался вид на поле и лес, дрожавшие от тумана. Зазвонил телефон, висевший на стене рядом с прихватками. — Я! — выкрикнул Ели, бросаясь к телефону. Никто не шелохнулся. — Отец мой! Они сводят меня с ума! — провозгласила Ели, воздевая глаза к потолку. Звонила Диана. Поначалу Ели не мог поверить тому, что слышит. — Так и передать? — с сомнением уточнил он. Алва оторвалась от книги. Ее охватило легкое беспокойство. «Что там?» «Наша бабуля, похоже, из ума выжила. Хочет пригласить маму прогуляться». «Включи громкую связь». Еле подчинился. Из динамиков телефонной станции донеслось спокойное дыхание Дианы. «Спасибо, Алва». Она взяла паузу. «Сиф, дорогая, я бы хотела повидаться». Мы с тобой как кора на дереве, растём с разных сторон, хоть и одно целое. Я бы хотела наладить отношения. Дети, ваша мама слышит меня? Ещё как слышит, ба, отозвался Еле. Только я не понимаю её эмоций, но ну, в том плане, что кроме отца их вообще никто не понимает. Тройняшки внимательно посмотрели на Сиф. Та поставила последнюю тарелку с мясом потом убрала нож сантоку который ей почему-то очень нравился и тоже села завтракать потемневшие глаза сив пронзали облицовочной фартуку плиты пауза затянулась и диана выдохнула я хочу чтобы мы примирились сив ради виго ну вот теперь бабушка точно сломалась яненька криво улыбнулась ты права сестренка — согласился еле Даже папу назвала, как полагается. — Так что скажешь, милая? — спросил Дианин голос из динамика. — Мы можем сегодня увидеться. Только не у вас дома и не у меня. Полагаю, у каждой есть кое-какие секреты друг от друга. Пусть так и остается. Хорошо бы встретиться где-нибудь в городе, чтобы мы спокойно побеседовали. — А почему не в лесу, ба? — поинтересовался Ели. — Потому что я не хочу, чтобы ваша мать вдруг откусила мне голову. Ели хохотнул, но тут же осёкся. — Такой поворот событий вполне возможен. папа то нет. Алва внимательно следила за разговором. И вдруг её озарило. Диана лжёт. Лжёт от начала и до конца. Всё ложь кроме желания увидеться. Возможно, сработала прикогниция или какая-то другая форма экстрасенсорного восприятия. Алва не знала, куда это озарение отнести и есть ли от него хоть какой-то толк. Нежданно-негаданно тройняшек захватила волна образов. Ярко-зеленый клевер, кланяющийся ветру, изумрудный флаг, что дает отмашку на старт и принимает победителей. Пешеходный светофор с разрешающим сигналом, тоже зеленым, как сочная июньская растительность, и другие мимолетные картинки, наполненные витальной силой согласия. «Встреча!» «Мама согласна!» — растерянно объявила Алва. «Вот и замечательно! Встретимся в сквере Золотого пера, хорошо?» «Это недалеко от вас, и там почти никого не бывает в это время. Я уже собираюсь. Увидимся там, ладно? Подходи, как будет удобно, дорогая». Сквер Золотого Пера, или Сквер Духовенства, как его еще называли, находился в паре минут ходьбы от первого дома Лилунгсин. И он действительно пустовал в этот час. Собачники уже справили свои дела, а для пятничных прогулок еще слишком рано. Диана задала еще несколько незначительных вопросов, и разговор закончился. Какое-то время Еле с интересом глазел на Сив. Похоже, папу ждет большой сюрприз. Городской телефон опять зазвонил. Еле расшаркался, показывая, что остальные могут на него положиться, и снял трубку. В динамиках зазвучал... Густой голос Ролло. «Слушай, Ели, я не могу...» «Ты на громкой связи, дядя Ролло. Тут все, кроме папы». Полицейский смутился. «Он не дома, не могу дозвониться, а мне очень нужно кое о чем с ним переговорить. Он в отъезде, по работе. Должен сегодня вернуться». Ели взглянул на остальных, одними глазами спрашивая, то ли он говорит. Ролло присвистнул. На моей памяти такое впервые. Ну, в том плане, что ваш отец особо не светится в литературных кругах. Слушайте, а я могу пообщаться с вашей мамой? О, Господи, я и забыл, простите. Нет. Вряд ли это хорошая идея, дядя Ролло. Янника встала и наклонилась за рюкзаком, который по привычке бросала у ног. Нам уже пора в школу. Поговорим потом, да? «Подождите, постойте. Я сейчас пришлю патрульного. Он вас подвезет. Тут кое-что происходит, и это может быть как-то связано с вашим отцом». «А назад патрульный нас тоже отвезет?» — сварливо уточнил Ели. «Послушайте, в Альте творится нечто нехорошее. Возможно, вы еще услышите об этом в школе. И я бы не хотел обсуждать это по телефону без надобности». — Чёрт, я и сам не знаю, как это сказать. Ваша семья может быть в опасности, но я не уверен. Тройняшки встревоженно переглянулись. Не изменилось выражение лица только у Сив. Она всё так же вглядывалась в далёкое пространство за облицовочной плиткой. — А в чём эта самая опасность заключается, дядя Ролла? — спросила Алва. — О, Алва! — Ролла явно обрадовался тому, что в разговор вступил кто-то смышленый. «Проблема с дикими хищниками, с волками, и, возможно, с теми, кому волки подчиняются. Уж прости, я слишком толстокош, чтобы четче формулировать фантазии. Волки подчиняются только природе, дядя Ролла, и это не фантазия. Прости, нам пора, иначе директор взбеленится, а нашей семье лишние проблемы ни к чему». «Лишнее?» «Позвони после школы или папе. Пока!» Еле молниеносно отключил Ролла, потом посмотрел на остальных. «Вы же не примите эту чепуху близко к сердцу!» «Да не в жизни!» И Яника первый выскочила за дверь. «Только не вздумай плевать мне на руль!» проорал Ели, бросаясь за сестрой. «У меня чуть руки не примерзли в прошлый раз!» На кухне остались только Алва и Сиф.